Она явилась, делая вид, что безумно устала, Это целый-то день протирая задницу в своем идиотском архиве. И не ведает, что все вокруг нее уже летит в тар-тарарары. Еще он подумал, что вряд ли стоило ему свое время менять шило на мыло. Толку от этой Татьяны в буквальном смысле никакого. Лелька хоть и дура набитая, зато в ней никакого жлобства традясь не проявлялось, А уж что она умеет, так другим еще поучиться». Если получится. А это не из простых. Своего не упустит. И все тишком. От барахла шкаф ломится. Так хоть бы носила. Нет, погоны явишь ты к лицу. А в постели колода колодой. А вот на этой обидной для себя ноте и заснул усталый задерганный Иван Игнатьевич. И сон его был какой-то провально тревожный. А Татьяна Кирилловна, вдоволь нарыдавшись над своей неустроенной судьбой, ушла в другую комнату, закуталась в плед и тоже заснула под бубнящий звук тихо работающего телевизора. Глава четвертая. Супружеский подарок. Кто-то из философов, кажется, Григорий Сковорода, велел написать на своем могильном камне. «Мир ловил меня, а я убежал». Это очень мудрая мысль. Так размышлял Александр Борисович Турецкий, бреясь в ванной перед зеркалом и внимательно разглядывая свою на удивление свежую, тронутую никакими пороками физиономию. А все почему? Воздержание — великая вещь. Сбежал ведь, притворился, обманул, разочаровал, охмурил и бросил. Не словил тебя мир в свои развратные тенета, А может, зря не словил? Нет, было во всем происходящем нечто нарочитое, слишком наигранное, неискреннее, словно какая-то пока неясная подстава. Но, с другой стороны, с каких-то пор он отказался от риска. А с тех пор, как сообразил, наконец, дури своей башкой, что риск риску розни. Впрочем, если не явился из небытия благоверный, За ночь девушка наверняка остыла и успокоилась. Уходя от нее, Турецкий надеялся, что никакие новые шальные мысли уже не посетят ее взбалмошную головку. Он, честно говоря, жалел, что вчера предложил Элине съездить к ним на дачу. Сейчас уже ясно, что место его на Истре, а в объятиях семьи. Однако и трепочем тоже быть не хотелось, и он решил посоветоваться со Славкой. Грязнов долго не брал трубку. Наконец пробурчал сонным голосом. Это кто? Ты разве не собираешься на службу? А — -а -а, узнал Грязнов. "Что так рано? Только домой заявился? Вячеслав, копируя Миркуловскую интонацию, обиженно заявил турецкий. За кого ты меня держишь? Всю ночь я провел в собственной постели, чист как стеклышко и трезв аке Агнец Божий. Чудеса! Выгнали, что ли? Зачем? А девушка с горено кушалась, без всякой меры и отключилась, решил соврать в турецкий, а в некрофилии меня еще никто не обвинял. Скажите, и каковы ваши дальнейшие действия? Да вот собираюсь пойти, привести в чувство и съездить по одному адресу. У них, оказывается, где-то на калушке летняя дача имеет место быть, и что-то мне подсказывает. Ну, давай, кисло, сказал Грязнов, я буду у себя, если что. А вопреки уверенности турецкого, что мадам еще пребывает в постели, я презашла все его ожидания. Алина встретила его во всем великолепии, как минимум, почетные гости лучшего из курортов в Давосе. Яркость, вероятно, очень дорогого спортивного наряда соперничала с классическим горным загаром, особенно заметным при свете дня. Она была готова. Ко всему, наверное. Странно, что у нее не возникло никаких сомнений в том, что господин, особо важный следователь, не подведет ее. Не обманет, а ведь какое-то время назад сам Турецкий еще не был ни в чем уверен. Стараясь быть тактичным и вежливым, он мягко намекнул Элине, сверкающие всеми цветами радуги, что дело, ради которого они собираются выехать из-за пределы Москвы, все таки не самое радостное. И нельзя исключить, что результат может оказаться неожиданным. Тьфу-тьфу-тьфу, как говорится. А если вдруг, то... А в общем, она девочка умная и понимает, что придется разговаривать...